Мгновенно оценив обстановку, Женя понял, что бежать лучше всего обратно на Менделеевскую, и припустил так, словно за ним гнались голодные каннибалы. При других обстоятельствах он мог выглядеть странно, но в поднявшемся смятении его бег вызывал лишь ещё большую панику. Он сам не запомнил, как промчался со станции на станцию, сбежал по эскалатору, перепрыгивая через три ступени. На глаза попадались панические лица, Женя почувствовал, что от страха сильно вспотели подмышки. казалось, что охотники преследуют, ни на шаг не отстают и уже через мгновение схватят за шею со словами: "Попался ублюдок". Несколько раз он оборачивался, но среди лиц пассажиров подземки охотников не видел. Солнце ослепило, из метро толкая его в спину продолжали высыпаться люди. Женя лёгкой трусцой отбежал от станции. Вкусно пахло выпечка и ещё чем-то не менее заманчивым. На Новослободской улице напротив метро начали останавливаться машины. Возле станции собирался народ. Звонили, снимали на камеру, разговаривали между собой. Большинство перевозбуждённые из-за случившегося. Сразу несколько блогеров записывали видео. Один из них нёс охинею про террористов, заложников, кавказский след и американские деньги. Женя внимательно вгляделся в толпу, каждую секунду, опасаясь увидеть лица гостей из другого мира. хотелось убежать. Это стало бы логичным поступком, но Женя переборол себя. Он пощупал на месте ли деньги, а потом закрыл глаза, сосредоточился и постарался представить купюру, какой она должна быть. "Я хочу бумагу сейчас", пробурчал себе под нос. В воздухе перед лицом появился билет Банка России. Женя поймал купюру, оценил все степени защиты, без сомнения купюра была настоящая. Он поспешно запихнул её в карман. На душе отлегло, поднялось настроение, возникло желание подпрыгнуть от радости, а в следующую секунду у него затряслись руки, дыхание спёрло. Мир, в котором он всегда мечтал жить, приоткрывал для него врата. Всё, что он хотел попробовать в этой жизни, теперь станет доступно, всё, чем хотел обладать, станет реальностью. Женя ещё раз самым тщательным образом проверил купюру на подлинность. сомнений быть не могло, настоящее. Разве что какой-нибудь эксперт сможет доказать, что перед ним подделка. Евгений вновь произнёс заклинание, поверх первой купюры появилась вторая, произнёс заклинание, поверх второй появилась третья. Мимо проходили люди, в недоумении смотрели на высокого парня. Особенно странно выглядело его лицо. Он будто деньги увидел в первый раз. Женя обернулся, внимательно всматриваясь в лица, охотников не увидел. Возле входа в метро остановилась машина скорой помощи, мигал проблесковыми маячками полицейский автомобиль. Некоторые люди выходили на дорогу и ловили такси. Евгений тоже так сделал. Остановилась белая иномарка. Женя открыл дверь и плюхнулся на сиденье, достал из кармана мятые деньги и протянул водителю. Суммы хватило бы, чтобы съездить на такси в Воронеж. В машине пахло вчерашним перегаром. Водитель неопрятный мужик лет с сорока посмотрел на пассажира круглыми глазами. «Куда едем?» У него даже головная боль мигом прошла. «Пока никуда», — Женя пристально наблюдал за входом в метро. Хоть там и крутилось много людей, охотников бы он узнал сразу. «Как только скажу ехать, сразу же газуешь и мигом отсюда уезжаем. Понял?» «Понял», — легко согласился водитель. Он развернул скомканные деньги, любовно их разгладил и сложил в нагрудный карман рубашки, который сразу заметно оттопырился. Минут пять просидели молчь, люди вокруг постепенно расходились. Прибыл спецотряд полиции, в касках со щитами скрылись в подземке. Зеваки снимали все на камеру. Один раз Евгению показалось, что он увидел Бродмера, приглядевшись различил в толпе худощавого солдата срочной службы. И еще через пять минут без цельного ожидания водитель, наконец, не выдержал. «Так мы куда-нибудь поедем?» Женя облегченно выдохнул, расслабился и вытянул ноги, насколько это было возможно. Охотники за ним определенно не гнались. Теперь стоило решить, что делать с деньгами. «Поехали!» — сказал Женя. Водитель, исполняя приказ, сразу же тронулся с места. Через секунду они уже ехали во втором ряду. «Давай в центр!» — решил Евгений.